«Алекс, с самого детства я мечтал стать писателем. Кто-то скажет, что в возрасте шести лет человек не способен определиться в жизни, ведь он даже представить себе не может, что в действительности представляет собой эта самая жизнь. Но я знал, всегда знал, что пришел в этот серый мир нести слово, а не просировать штаны в офисе, выдавая кредиты, или, чего хуже, жарить фри в Макдональдс. С раннего возраста меня переполняли идеи, Вымышленные миры не давали спать по ночам, персонажи будили задолго до того, как просыпались домашние. Я бесконечно строил планы и был непоколебимо уверен в том, что там, за гордо, нависшим над истревером мостом, притаилось мое яркое будущее, с нетерпением ожидая, когда я до него доберусь. Без преувеличения, писательство стало смыслом моего существования, персональной дорогой из желтого кирпича, истинным предназначением. Я жил мечтой, и ею же в итоге был уничтожен. В школе меня считали чудиком, и не только из-за дурацкой прически, длинных сальных патлов, которые я зачем-то носил на прямой пробор. но ну и потому, что людям предпочитал книги. Почти вся моя юность прошла с опущенной головой. Я читал, когда шел на занятия, переходил из класса в класс, обедал в столовой и даже принимая душ. Да-да, запихивал книгу в прозрачный пакет с зип-замком, и надежно обматывал тот скотчем. Совсем неудивительно, что на выпускной бал мне выпала честь прийти не в компании одной из одноклассниц, а братьев Карамазовых. Окончив школу, я без особых проблем поступил в Нью-Йоркский университет на факультет литературы и драматургии. Многие старшеклассники уверены, что в колледже их ждет новая жизнь. Безбашенные друзья, громкие вечеринки и прочие прелести студенчества. К слову, с большинством именно так и случалось. но не со мной. Никаких особых перемен я не заметил, наверное, потому что не стремился к ним, был слишком увлечен учебой и написанием своего первого романа. К середине второго курса я закончил рукопись. О, это невероятное чувство удовлетворения, восторга и трепета в предвкушении успеха. Я ни на йоту не сомневался, моя книга произведет фурор. и по такая чрезмерной самонадеятельности отправил роман в одно из самых крупных издательств Нью-Йорка. Начались долгие мучительные дни ожиданий. Недели, месяцы. После успешной сдачи переводных экзаменов я решил наведаться в издательство лично и уточнить, почему со мной до сих пор не связались. Разумеется, дальше стойки ресепшена прорваться не удалось. Но я смог оставить сообщение для главного редактора, передав записку секретарше с неестественной улыбкой. Это подходило к концу, а мне так и не перезвонили. Когда издательство вовсе перестало реагировать на мои запросы, я вновь поехал туда. На протяжении двух месяцев я часами торчал в приемной, пока та самая дамочка с дежурной улыбкой не жалилась надо мной и не сказала жестокую правду. Редактор не заинтересован, мой телефонный номер добавлен в черный список. «Думаете, я расстроился?» «Конечно!» «Но еще и очень разозлился!» Этим же вечером, прошерстив интернет, я составил список всех возможных конкурентов, отказавшего мне издательства, распределив их по спискам приоритетности. А затем на протяжении двух недель ежедневно закидывал группу, выделенную зеленым цветом, электронными письмами, предвкушая сладкую месть. К Рождеству стало ясно, что никто из грин-списка мне не ответит. Это стало ударом. Но я не собирался сдаваться. И убедив себя в том, что чем и дорога, тем слаще вкус победы, понизил планку, обратившись к желтым издательствам. Еще через месяц — к красному списку. То есть средней паршивости. К концу третьего курса, кое-как сдав экзамены, я впал в затяжную депрессию и все лето провел на родительском диване, смотря дурацкие ток-шоу. Сентябрь подкрался неожиданно. Вернувшись в студенческое общежитие, я задумался над тем, что же не так с моим гениальным романом. Уж не знаю, с какого резервного запаса нашли силы на переработку рукописи, но в октябре я занялся редактурой. Работа шла тяжело и мучительно. Настроение пылилось на уровне плинтуса. Я ужасно не усыпался, заработал гастрит и в конец катился по учебе. Однажды в университетской библиотеке, Ко мне подошел преподаватель по английской литературе и поинтересовался, какого черта со мной происходит. Я в подробностях рассказал ему историю своего провала, на что мистер Янг с уверенностью заявил, что мои представления о неудачах крайне ограничены и измеряются временным промежутком здесь и сейчас, а для творческого человека это недопустимо. Настоящий писатель не имеет права мыслить столь мелко. Время для него не более чем аллегория. Прошлое, настоящее, будущее — Творцу подвластно все, ведь Он волен создавать собственную реальность посредством всего трех составляющих — воображения, бумаги и чернил. Я же слишком привязан к миру материальному, оттого и не вижу тех необъятных горизонтов, что мне дарует профессия. После долгого разговора о взлетах и падениях известных авторов, а также вдохновляющей речи, что любое поражение — это прежде всего опыт, Он забрал у меня рукопись, пообещав прочесть и подробно прорецензировать, если я, в свою очередь, обязуюсь закрыть первый семестр с баллом выше среднего. Я согласился и с прежним рвением вернулся к учебе. По прошествии рождественских праздников мы снова встретились в библиотеке. Но, бегло пролистав возвращенную рукопись, я не заметил ни единой пометки. Негодуя, чувствую себя обманутым, Я сорвался на профессора, обвинив его в мошенничестве. Мистер Янг спокойно ответил. «Алекс, ты талантливый парень, целеустремленный, усердный, но не писатель». «Не писатель?» «Вы не представляете, как меня потряс этот вердикт. Я вдруг почувствовал себя заживо уложенным в гроб, не ни закричать, ни пошевелиться». вынужденным безвольно наблюдать за тем, как небольшие щели между досками забиваются землей. Ума не приложу, каким образом мне удалось окончить университет. Смутно помню этот период. Я жил по инерции и просто делал то, что от меня требовали. Дополнительные факультативы по литературному мастерству забросил, в библиотеку заходил только если нужно было сдать учебные материалы, с сокурсниками не общался и каждое утро, просыпаясь, слышал голос профессора. «Алекс, ты не писатель!» — фраза, определившая мое будущее. «Но если не писатель, то кто?» В день получения диплома я не имел ни малейшего понятия, что делать дальше. Сдерживая рвотные позывы от восторженных улыбок выпускников, пережив экзекуцию групповыми снимками, я с облегчением покинул здание университета, намереваясь пойти в бар и как следует надраться. Однако на крыльце меня нагнал профессор Янг. И вот спустя почти полгода я получил вторую часть его рецензии. — Алекс, — сказал он, снимая с крупного носа очки, — не сдавайся. Я посмотрел на бывшего преподавателя, как на гребаного дементора, который и так высосал из меня всю жизнь, но все никак не угомонится. — Вы же сами сказали, у меня нет будущего. — Я такого не говорил, — добродушно улыбнулся профессор. Дело вовсе не в том, что ты недостаточно хорошо пишешь или твои идеи не заслуживают внимания. Тогда в чем?» — поинтересовался я, начиная раздражаться, вместе с тем ощущая себя еще более жалко. Мистер Янг подошел ближе. «Послушай очень внимательно, Алекс. Когда я читал ту рукопись, то читал не тебя. То есть...» — окончательно запутался я. Я читал Хемингуэя, Достоевского, Селлинджера, Тургенева, Кизи и даже немного Харпер Ли. В общем, кого угодно, только не Алекса Фишера. Самое важное для писателя — обрести свой голос. Пусть не каждому неприятный или, напротив, обожаемый всеми, мягкий, грубый, витиеватый или крайне простой для восприятия, не имеет значения. Главное, чтобы он был неповторимым. Понимаешь, о чем я говорю? Найди свой голос, Алекс, и все у тебя получится. Так один и тот же человек сначала превратил мою жизнь в руины, а затем подарил крылья, чтобы я мог улететь из этой разрухи. Вот только я к своему стыду уже заработал фобию высоты, потому все мои последующие попытки написать нечто стоящее успехом не увенчались. Зато суровый литературный бизнес подарил мне лучшего друга в лице Эдди Миллера. Мы встретились на книжной ярмарке, где это искал начинающих и, по его мнению, перспективных писателей. Не знаю, что Миллера привлекло в моем творчестве. Может, причина крылась в том, что парень провалил квартальный план? Но, как бы то ни было, вопреки рекомендации главного редактора, Эд подписал со мной контракт. Дебютный роман под названием «Когда гаснут звезды» был напечатан пробным тиражом в тысячу экземпляров, большая часть которого так и осталась пылиться на складе. В итоге Эдди уволили, а мне пришлось таки признать, что никакой я не писатель. Прошло уже почти шесть лет. Через пару месяцев мне стукнет 33. Последние пару лет я снимаю квартиру в Бруклине вместе со своей девушкой Бриджит. Два через два работаю на горячей линии техподдержки местного интернет-провайдера. Подрабатываю ремонтником всякой бытовой всячины по выходным. Раз в неделю хожу с друзьями в боулинг, чтобы хоть немного отдохнуть от вечного ворчания подружки. И каждый божий день, глядя на собственное отражение в зеркале, пытаюсь убедить себя в том, что все не так уж и плохо».